Глава 17. Спальня. В Лорен и Келли были в ванной комнате. Лорен чистила зубы, волнуясь из-за того, что завтра ей предстояло пойти в новую школу. А сестра сидела рядом на унитазе. Пижамные штанишки спустились до самых лодыжек, и Келли изо всех сил старалась, чтобы в ее организме не осталось ни капли лишней жидкости. Елена пивала без слов, оглядывая комнату, выложенную черно-белым кафелем. Глубокая фарфоровая ванна, стоявшая на уродливых металлических лапах, занимала почти всё пространство вдоль стены. Восьмиугольная раковина на мощном пьедестале располагалась напротив, под узким и длинным зеркальным шкафом. Свет жемчужного плафона в центре высокого потолка отличался резкостью. Из-за него стены и ромбовидные плитки пола выглядели кричаще яркими и холодными, а отражение Лорен в зеркале не приукрашенным. В окне над унитазом стояло матовое стекло, а дверь в ванной когда-то выкрасили в чёрный цвет. В этом помещении очарование было ещё меньше, чем во всём крикли холле. Лоран сегодня решила даже без понуждения со стороны родителей лечь спать пораньше. Может быть из-за того, что её разбудили прошлой ночью, девочка чувствовала себя очень усталой, а ей хотелось утром выглядеть свежей и отдохнувшей. Она бы немного почитала, пока мама или папа будут рассказывать Келли вечернюю сказку. Для этого Гей повесил лампу на маленький шкафчик между кроватями Лорен и Келли, а когда Келли, как обычно, заснёт, прежде чем сказка кончится, Лоран тоже постарается закрыть глаза, а может и читать не станет. Иногда ей нравилось слушать сказку вместе с Келли, хотя истории для младшей сестрёнки подбирали совсем уж детские, в них иной раз бывало что-то успокаивающее. Лоран сильно разочаровалась, что её новенький сотовый телефон не работал, ведь именно с его помощью Лоран собиралась общаться с лондонскими друзьями, пока она будет в отъезде. Она сто тысяч раз пыталась отправить сообщение, но на дисплее Самсунга высвечивались лишь два слова «ограниченная связь», и каждый раз, когда она все же набирала текст и нажимала на кнопку «Отправить», телефон бесстрастно повторял «ограниченное обслуживание». Когда Лорен пожаловалась отцу, тот попробовал отправить сообщение со своего мобильника, с тем же результатом. Тогда он сказал... «Возможно, дело в том, что они находятся в каньоне, в ущелье», — тут же в очередной раз поправила его Лорен. «Скорее всего, рядом просто нет подстанции». «Звони по обычному телефону», — посоветовал ей отец, но Лорен хотелось общаться с друзьями без свидетелей, а древний телефонный аппарат Крикли Холла стоял в холле, где кто угодно мог услышать разговор. «В общем, ее это очень рассердило». Причёсываясь, Лоран взвигнула, устало разглядывая себя в зеркале ванной. Келли, убедившись, что последняя капля упала куда следует, соскользнула с холодного сиденья унитаза и наклонилась было, чтобы натянуть пижамные штанишки. Но тут обе девочки замерли, забыв о своих делах, и разом уставились на потолок. Внизу, в кухне, пока их дочь едва наверху в ванной готовились ко сну, Родители сидели за бутылочкой шабли. Гейп наклонился через стол, чтобы снова наполнить бокал Эвы белым вином, но Тав вскинула руку, протестуя. "Я объинею", пожаловалась она. Правда, на губах её блуждала улыбка. "Это не так уж и плохо", заметил Гейп, улыбаясь в ответ, продолжая медленно наполнять бокал. Эва зажгла четыре свечи и расставила их в стратегических точках комнаты. А потом выключила верхний свет, и тут обнаружилось, что кухня слишком велика для того, чтобы результат замеса был удачным. Одну свечу Эва поставила на стол между собой и Гейбом, и её огонёк заставлял глаза Эвы мягко поблёскивать. Прежде мы частенько вот так сиживали, низким голосом сказал Гейб и тот же пожалел о своих словах. Они частенько сиживали вот так до того, как пропал их сын. Но я его как бы и не слышала, хотя возможно и уловила намёк. Она отпила немного вина, чтобы не молчать. Гейб сказал: "Не похоже на Лорен. Так рано ложиться спать. Она, наверное, очень устала. Да, и немного расстроена из-за своего телефона. И твой мобильный не работает, или ты без него обходишься? Я звоню по городскому. Здесь такой старый аппарат, но ну, по крайней мере, он цифровой." Я вообще-то даже удивился, думал тут будет что-нибудь с кнопками, а то и вовсе с диском. Похоже, он из самого первого поколения цифровых аппаратов. Это настоящий мужской телефон. Ну да, ужасно старомодный. Нормально. Эва, ты, кажется, гейп сначала замялся, но потом всё же решился сказать. Ты, э, кажется, стала немного спокойнее в последнее время. Знаешь, я очень тревожился за тебя. Ева опустила взгляд. Она не знала, стоит ли рассказывать Гейбу о том, что произошло сегодня днём, о сне, который был почти явью. Поверит ли муж, что Камерон каким-то образом дотянулся до неё, пусть даже всего на несколько секунд? Сама-то Ева была уверена, что всё произошло на самом деле, но поверит ли Гейб? Сможет ли принять? Она ведь почти спала, дремала. Это верно, и тот ужасный человек со зловонным дыханием и запахом, оставшийся после его ухода, вполне могли быть чем-то вроде кошмара, но в присутствии того, кто мог быть только Кэмом, Эва не сомневалась. Нет, она не может рассказать об этом мужу, не сейчас. Не скажет ничего, пока не убедится окончательно, что Кэм пытался поговорить с ней. Конечно, она и прежде видела его в своих снах, но это были именно сны, фантазии, которые рассеивались стоило только ей проснуться, но сегодня днём нет, это совсем другое дело. Между ней и сыном всегда существовала очень сильная внутренняя связь, даже Гейб не мог этого отрицать. Но поверит ли он, что теперь Кем пытается добраться до неё по той психической нити? что всегда было протянуто между ними. Эва сомневалась в этом. Идея была уж слишком необычна для того, кто всегда смотрел на жизнь с чисто практической стороны. Нет, Эва должна доказать Гейбу, но сначала следует доказать это самой себе. Наверняка есть какой-то способ. Эва мысленно улыбнулась. Впервые почти за год в ней пробудилась надежда, и это было прекрасно. Милая, я вас осознала, что слишком ушла в себя. Да, Гейб, ты действительно выглядишь сегодня как-то необычно, осторожно сказал он, протягивая через стол руку, чтобы коснуться пальцев любимой жены. Может быть, начала она, но тут Честер, лежавший на своём одеяле у двери кухни, внезапно вскочил и визгливо залаял. Удивлённые, они разом обернулись к собаке. Шерсть Честера встала дыбом, Короткий хвост напрягся, зубы оскалились. Широко раскрытые глаза смотрели на распахнутую дверь в холл. Что случилось, Честер? Гейп отодвинулся от стола, и ножки стула скрипнули по линолеуму. В чём дело, приятель? И тут они услышали. Через дверь донёсся тихий звук шуркающих шагов. Застыв на месте, оба уже весьма настороженно относились к необъяснимым звукам в коридоре. Они прислушались. Далёкий звук не утихал, а лай Честера перешёл в поскуливание. Пёс, откровенно напуганный, начал скользить передними лапами дверь в сад. Гейб встал и направился в холл, Эва за ним. Она касалась плеча мужа, как будто нуждалась в проводнике, и в то же время напряжённо вслушивалась, пытаясь определить, где находится источник звука. Оба они уставились на высокий потолок холла. Лорен и Келли стояли снаружи у двери ванной комнаты и тоже смотрели наверх. Лорен положила руки на перила галереи, а Келли таращилась сквозь балясины. Рты у обеих были открыты, повёрнутые вверх лица бледны. Внизу, в холле, Эва шепнула в ухо Гейба: "Что это такое?" Гейб не отрывал взгляда от потолка. Звук мгновения другой, он прошептал в ответ. Похоже на шаги, как будто там целая толпа бродит. Они столпились перед дверью на площадке, той, что вела в комнату или комнаты в мансарде, куда не Гейп, не Ева до сих пор не заглядывали. Она заперта? спросила Ева почему-то полушёпотом. Не знаю, ответил Гейп, тоже очень тихо. Но «Ну, ключ всё равно в скважине. Он левой рукой протянул Эве выключенный фонарь. Они и не знали, в порядке ли освещение за этой дверью, а правой коснулся дверной ручки, ощутив легкое сопротивление, как будто замок слегка заржавел внутри. Гейб сначала потянул дверь на себя, потом толкнул, и та довольно легко открылась внутрь, хотя ее петли и скрипнули негромко. Теперь Гейб забрал фонарь у Эвы и включил. Звук многочисленных тихих шагов наверху затих, затих разом, как будто его выключили минуты раньше. Вся семья удивилась и насторожилась, что было вполне понятно. Тут выключатель сразу за дверью, ейп навёл луч фонаря на выключатель. Эва протянула руку и щёлкнула тумблером, но ничего не произошло. Тогда пришлось посветить маленьким фонариком вдоль узкой лесенки, ведущей на чердак. Смотри, провода есть, а лампочки нет. Я поднимусь наверх, заявил Гейп. "Мой с тобой", требовательно шипнула Ева. "Не слишком удачная идея. Там да, может быть, ну, понимаешь. Он не хотел слишком много говорить при дочерях". "Крысы", догадалась Лорен. "Может быть, белки?" "Белки", это звучало более привлекательно. "Гейп, мы слышали шаги", возразила Ева. "Так не ходят животные. Вот как" А кто же ещё? Кто знает, в этом доме всего можно ожидать. Келли прижалась к матери. Что там такое, мамуля? Эва посмотрела на малышку, понимая, что упоминание о призраках может слишком испугать обеих девчонок. Давайте пойдём и посмотрим, предложила она, скрепя сердце. Мы все пойдём, Келли ещё раз крепче вцепилась в мать. Хорошо, пойдём вместе, Эва знала, Девочки скорее всего наотрез откажутся оставаться одни на площадке, и не стало спорить. "Папочка, ты первый", встревоженно произнесла Килли. "Конечно, я первый", гей улыбнулся, не разжимая губ. Его кривоватая улыбка выражала скорее решимость, чем веселье. Деревянные ступени скрипели под ногами, когда он поднимался наверх, а жена и дочки шли следом, дыша ему в спину. Гели крепко держала за руку матери, а Лорен, замыкающее шествие, так осторожно ступала по лестнице, словно боялась, что доски под ней проломятся. На лестнице пахло старым деревом и пылью. За поворотом Гей пообнаружил люк без крышки, только открытый люк и всё. Гей просунул туда голову и посветил фонарём, изучая пространство. Никакая это не мансарда. А самый настоящий чердак под крышей дома, помещение оказалось длинным, лишь в дальнем конце стояла перегородка, отделявшая часть чердака, но потолок нависал низко. Окна были прорезаны в наклонной части стен, а две кирпичные каминные трубы уходили вверх сквозь крышу. Там же, во второй половине чердака, должны были проходить и другие трубы. ведь на крыше крикли холла красовалось несколько труб. Широкие доски пола не были ничем прикрыты, и мебели здесь тоже не было, кроме сваленных в одном из углов металлических детских кроватей. Пылинки бешено плясали в лучах фонарей, как будто их поднял в воздух сильный сквозняк. Но ни одно из окон не было разбито или приоткрыто, не ощущалось ни малейшего дуновения, Лишь неяркий лунный свет сочился сквозь грязное стёкла, разбрасывая по чердаку тёмные тени. Гейб снова посветил на остов кроватей и понял: здесь, наверное, когда-то была спальня для тех эвакуированных детей, которых поселили в Крикли-холле много-много лет назад. Снизу со ступеней лестницы донёсся голос Евы. "Ну что там, Гейб?" Эва говорила всё тем же полушёпотом, как будто боялась, что её услышит кто-то кроме мужа. Погоди, я смотрю. Гейп поймал себя на том, что сам шепчет в ответ, и он тут же заговорил нормальным голосом. Я просто смотрю. Тут, похоже, вообще ничего нет, кроме кучи старых кроватей. Он поднялся сквозь люк и встал, оглядываясь по сторонам. От чего такая пыль поднялась? Келли пришлось помочь подняться наверх. а Лорен забралась на чердак самостоятельно, следом за всеми. Эва повела фонарем от стены к стене, от пола к потолку. «Гейб, это пыль!» «Да, понимаю. Не вижу и не чувствую ничего такого, что могло бы ее поднять». Он посветил фонарем вдоль чердака. Две голые лампочки свисали на голых проводах. «Видишь где-нибудь выключатель?» Эва повернула фонарь к стене рядом с открытым люком. Вон там, сказала она, направляясь к единственному выключателю, установленному почти в самом углу. Она нажала на кнопку, но загорелась только одна из лампочек под потолком, да и та да, оказалась слишком слабой, как и большинство лампочек в крикли холле. Жалкая лампочка, висевшая в дальнем конце длинного помещения, кое-как осветила дверь в деревянной перегородке. На чердаке было очень холодно. Ева смотрела железные кровати, сложенные в кучу и целиком занимавшие один из углов. Должно быть, их было целая дюжина или по крайней мере 11. "Думаешь, именно здесь спали те дети?" спросила она Гейба. "Тут была их спальня во время войны". "Да, полагаю, здесь". Луч фонаря Гейба скользнул поверх кроватей. "Но если бы они оставались тут, когда началось наводнение?" то должны были остаться в живых. Ерунда какая-то. Но здесь так пусто и голо. Наверное, у них были с собой какие-то игрушки, вещи. Это было слишком давно, милая. Здесь наверняка не раз делали уборку. Он указал лучом фонаря на дверь в перегородке в другом конце помещения. Но может быть, кое-что сложено вон там? Геб направился к перегородке, и его шаги гулко раздавались в пустоте чердачного помещения. Когда он проходил мимо Евы, та схватила его за руку. "Ты не забыл, зачем мы сюда пришли, а?" Торт шум шаги напомнила ему Ева. Шаги звучали легко, как будто тут дети бегали по голому полу. Геб заколебался, немного подумал, потом сказал: "Это что-то другое." Нет, и ты знаешь, что я права. Мы слышали детские шаги. Думаю, этот дом хранит память о них. Не начинай сначала, а? В крик лихоли нет призраков. Гей пожалела о своих словах в ту же секунду, как произнёс их. Па? Лоранс смотрела на него, и её расширившиеся глаза были полны страха. Эва тут же шагнула к дочери. Всё в порядке, Лоран. Мы совсем не собирались пугать тебя. Она вняла девочку за плечи. Но ты сказал, это были призраки. Лоран застыла от страха и даже не шевелилась в материнских объятиях. Эва попыталась успокоить её. Нет, мы говорили не о привидениях. Я сказала лишь, что этот дом обладает памятью. Это вовсе не значит, что тут живут призраки. Мне не нравятся привидения, мамуля, хнычущим тоном сообщила Келли. Ты их пугаешь, сказал Гейп, обращаясь к Эве. В его голосе не было гнева, только отчаяние. Тогда объясни мне, кто тут шумел? Да, хороший вопрос. Гейп понятия не имел, как на него ответить. Может, что-нибудь за той стеной? Он взмахнул фонариком, показывая на перегородку, и направился к ней сквозь плавущие в воздухе облака пыли. Нет, папочка, умоляюще произнесла Лоран. Элли посмотрела на старшую сестру, и её ротик скривился. Она быстро придвинулась поближе к Эви и Лорен, и все уставились на дверь в перегородке, как будто ожидая кого-то ужасного, готового выскочить оттуда. "Я просто взгляну", успокоил их Гейп. "Гейп, я не думаю", заговорила Эва, но тут же замолчала. "Да чего тут бояться, если это всего лишь воспоминание?" то причин для страха нет. Но все равно ее терзало дурное предчувствие. «Останься с девочками», — бросил Гейб через плечо. Это была знакомая Эве решимость. Гейб был осторожен. Она знала, для того, чтобы устрашить его, недостаточно было необъяснимого стука. Эва не обратила внимания на его приказ, И ведя с собой дочерей, не слишком охотно, пошла за мужем сквозь необъяснимую пыльную бурю. Слабенькая лампочка, чуть светившаяся под потолком, едва освещала голову и плечи Гейба. Гей преска остановился перед простой дощатой дверью и осмотрел дверную ручку. Замка под ней не было, только защёлка. Гей подцепил её пальцем, чтобы металлическая пластинка встала вертикально. И почувствовал, как дверь при этом слегка дёрнулась, будто освободившись от давления. Эва и девочки молча наблюдали за тем, как Гейп толкнул дверь. Плотная тьма внутри отступила назад от света фонаря, словно её застали врасплох. Гейп сунул голову в дверной проём. "Тот всякий хлам", возвестил он уже через мгновение. "Ничего, кроме старого ненужного хлама, и исчез за перегородкой. А Эва и девочки столпились в открытых дверях. Эва повела фонариком в одну сторону, в другую. Теперь она была скорее удивлена, чем испугана, но хотя свет и разогнал отчасти темноту, он в то же время породил новые тени, ещё более густые и глубокие. Эва рассматривала старую мебель, стулья с прямыми спинками, коробки, стоявшие высокой стопкой на столе. Еще у коробки на замусоренном полу, старомодный электрический торшер с двумя лампочками, свертки тканей, похожие на ткань для штор, абажуры, статуэтка с отбитой по самой плечи головой, маленькая фигурка Христа с пылающим сердцем, одна из поднятых в мольбе рук отсутствовала, две высокие парные вазы, обе потертые и потрескавшиеся. Там были ещё круглые настенные часы, валявшиеся на полу с циферблатом вверх, без минутной стрелки, пейзаж в рамке, прислонённый к какой-то коробке, помятое металлическое ведро, несколько рваных фибровых чемоданов со сломанными ручками и ещё какая-то ерунда, покрытая грязными мятыми простынями. В общем, комнату за перегородкой наполняли всяческие обломки Крикли Холла, ничего не стоящие. и никому не нужные. Эва шагнула внутрь комнаты, и девочки, державшиеся за её руки, вошли вместе с ней, боясь остаться снаружи. Эва видела, как Гей в полумраке осматривает лежавшие тут вещи. Воздух в комнате был душным, полным пыли. Потом Эва услышала, как Гей присвистнул сквозь зубы: "Посмотри-ка на это", сказал он. Эва подошла к нему и увидела, что он нашёл Игрушки, произнесла она едва слышно. Старые игрушки, уточнил Гейб. Ты только глянь, некоторые так и лежат в коробках, но всё равно видно, что тут, даже сквозь пыль. Он был прав. Пусть с трудом, но картинки на коробках можно было различить, хотя и не отчётливо сквозь толстый слой пыли. Игрушечный поезд, фермерский двор с раскрашенными деревянными животными, резиновой змейки. Эва подняла одну из коробок и ладонью смахнула с неё пыль. В плоской коробке явно лежала картонная головоломка, состоящая из кусочков, которые нужно собрать в соответствии с картинкой на крышке. А на крышке изображался парк, полный играющих детей. Одни качались на качелях, другие скатывались с горки, а вот на карусели мальчик с жёлтыми волосами совсем как у кэма. Гей прервал грустные мысли Эвы. А как тебе это? Луч его фонаря освещал архаическую школьную доску с закруглёнными углами, со следами написанных мелом слов, до сих пор различимых под пылью. Доска стояла в углу, а подставка для неё, рядом, почти вплотную к доске, были придвинуты сложенные один на другой прямоугольные школьные столы. Их металлические ноги свисали из-под гладких столешниц. Гей подошёл к большой картонной коробке без крышки и сунул в неё руку. Он извлёк наружу странную резиновую конструкцию с большими застеклёнными дырами для глаз и коротким круглым носом. "Будь я проклят", пробормотал он. "Противогаз", сказала Ева. "Ну да, времён Второй мировой войны, но он маленький, детский, их там много". Думаешь, все это лежит тут с тех самых пор? Похоже на то. Посмотри на эти игрушки. Они не похожи на тот примитив, что делают нынче. Гейб наклонился к какой-то вещице, лежавшей у его ног, и, подняв ее, сдул пыль, приглушавшую краски. Белая жесть, гляди-ка, даже ключ зажигания на месте. Сунув фонарь себе под мышку, Гейб попытался двумя пальцами завести старый автомобиль, Но ключ застрял после первого поворота. Наверное, внутрь тоже пыль набилась или сржавел, заметил он, удивлённо рассматривая машину. Эва взяла мягкую тряпичную куклу, лежавшую на одной из коробок. Таких теперь вообще не найти, сказала она, вертя гибкую куклу в руках и на мгновение забыв, зачем они все поднялись на чердак. Ну и чудо, Юда. Вряд ли нынешних детишек заставишь играть с чем-нибудь в этом роде, а у меня как раз такая и была в детстве. Знаешь, что тут странно? Гей, поставив в сторону жестяной автомобиль, присел на корточки рядом с одной из картонных коробок, стирая покрывавшую её пыль ладонью. Посмотри, вот эту коробку вообще не открывали, насколько я могу понять, и многие другие тоже этими игрушками никто никогда не играл. Но почему? Какая-то бессмыслица. Может быть, их припрятали до Рождества, а наводнение убило несчастных деток до того, как они увидели подарки? Думаешь? Я только предполагаю, но коробки были именно спрятаны за всяким барахлом. Я передвинул доску и подставку, чтобы до них добраться. А может быть, их просто забыли после трагедии и накидали в комнату всякого хлама, так что эти коробки скрылись из виду. Папочка, а что это? Гейп и Ева разом обернулись и обнаружили среди теней Келли. Она сидела на корточках, а её маленькая пухлая ручка лежала на каком-то круглом предмете, валявшемся на полу. Не трогай, Келли, оно грязное, поспешила предостеречь малышку Ева. Пусть сначала папа посмотрит, что это. Гейп перебрался через коробки и заброшенные игрушки и подошёл к дочери. "Я думаю, это волчок, папочка", сказала Лоран, заинтересовавшись находкой младшей сестрёнки, "ну который кружится на полу. У меня такой был давным-давно. Дай-ка посмотреть". Гейб встал коленями на дощатый пол и свободной рукой взял игрушку, вытер вещицу с рукавом свитера, и яркие краски ожили и заиграли в луче фонаря. Келли пискнула от восторга. — Не слишком-то надейся, Келли, — предостерег ее Гейб. — Твоя находка может и не работать, ведь прошло много времени. Он поставил игрушку на пол и толкнул ее в спиральную рукоятку. Волчок ржаво скрипнул, сделал полтора оборота вокруг своей оси и замер, печально звякнув. — Да, похоже, весь проржавел. — Папочка, а ты можешь его починить? — с надеждой спросила Келли. — Ну, я могу попробовать. А можно мне взять его вниз? Можно с ним играть? В солнышко, тут масса других игрушек. Нет, я хочу эту. Пожалуйста, папочка. Гей поднялся на ноги. Ладно, только я пока сам его возьму, устрою хорошую чистку, годится. Конечно, пожалуйста. Эва, стоявшая чуть в стороне от них в полутьме, внезапно почувствовала, как по телу пробежали мурашки. Она подумала о тех звуках, которые они слышали сквозь потолок, когда были внизу. Какая-то суета, быстрый топот шагов из этой вот комнаты на чердаке, которая когда-то была большой детской спальней. Звук, который напоминал топот босых ног по толстым доскам, как будто бегали дети босиком, бегущие, разбегающиеся дети.